Глава 16. Жанна. Встали мы очень рано, только забрезжил рассвет. Лучше начать восхождение, пока солнце не поднимется высоко. Проезжали мы очень живописные места. Сначала это напоминало джунгли, потом хвойные леса, и последним этапом была каменная долина. Хорошо быть богатым туристом, можно нанять кучу носильщиков. которые даже личный туалет будут за тобой носить. У большинства из нас денег было немного. Дорогой тур мы себе позволить не могли. Пришлось ещё арендовать снаряжение и трекинговые ботинки, потому что наша обувь, как оказалось, не подходит. Парни решили, что нести свои рюкзаки будут сами. Если у них получится взойти на самый пик, то, вернувшись в отель, они планировали отметить победу, а для этого нужны деньги. Девушкам хотелось облегчить себе немного жизнь. Поэтому мы скинулись на пятерых носильщиков. Палатки, воду и еду на неделю нести на себе одновременно, передвигая ноги, вряд ли мы сможем. Один портер, так называют носильщиков в Танзании, может нести на себе до 20 кг. Рамул нанял ещё 12 человек. На всякий случай взял на прокат не только аптечку и кислород, но также носилки, если что-нибудь случится. От матрасов, столов, стульев пришлось отказаться. Вода и еда на неделю для группы из 27 человек слишком много весила. Для комфортного восхождения нам бы таких носильщиков штук 50, а так пришлось нагрузить и наши рюкзаки. Ребята, увидев, что посторонний человек тратит свои деньги на их комфорт и безопасность, передумали праздновать и отдали часть свободных денег, которые ранее планировали оставить на празднование. Нести на себе груз весом в 40 кг им было не под силу. Азамат Взял деньги и нанял ещё пять портеров, потому что стояла ужасная жара. Лучше будет иметь хороший запас, пока мы не достигнем снега, который можно будет растопить и приготовить еду. Не забываем главное правило: идти в два раза медленнее, чем вы привыкли. Привыкнем к высоте и нагрузке, произнёс Рамул. Носильщики привыкли бегать по горам, поэтому нас не ждали. Сначала мы напряглись, что они убежали вперёд с нашими вещами. Но один из гидов объяснил нам, что портеры подготовят привал к нашему приходу, всё будет готово. Казалось, что мы идём по огромному полю, засыпанному камнями, но на самом деле нагрузка чувствовалась. Если визуально подъём не был заметен, то организм быстро выдыхался, становилось жарко. Арамул за всеми внимательно наблюдал, но чаще всего останавливал на мне свой взгляд, будто беспокоился. Наши гиды обсуждали с ним какие-то вопросы. Мы делали небольшие остановки, которые гиды заполняли рассказами о местных поверьях, о животных, змеях и так далее. Нам нужны были эти пятиминутки, чтобы потом идти дальше. Извини, что вчера накинулся на вас. Денис догнал меня, и мы пошли рядом. Я вообще не поняла, что это было. Злит меня твой доктор. Я не привык, чтобы мной командовали. Ты не любишь оставаться на вторых ролях? усмехнулась Я неплохо знала Дена Наверное, ты права, но если объективно он молодец. Мы вчера вечером поговорили. Конфликт исчерпан. Азамат прав. Группа должна быть единым сплочённым механизмом. С Ленкой вы помирились бы, хотя это вряд ли после того, что он ей сказал. Жанна Денис замолчал, а меня ведь любопытство распирает. Не выдержав, я спросила: "Рамулов, что-то сказал Леня?" «Да, дал понять, чтобы она к нему в койку не лезла. Он там тебя хочет видеть», — в излюбленной грубой манере произнёс Дэн. «Прямо так и сказал?» Что-то с трудом верилось. «Нет, Жанка, завуалировано. Доктор мужик воспитанный. Только староват он для тебя». Я усмехнулась и скривила лицо. «Рассчитывать Рамул может на что угодно, но придётся обломаться». «Ну ладно, сейчас он на пике формы. А что с ним будет через лет десять?» Мне кажется, у Рамолова есть ещё в запасе лет тридцать. В нашей команде только он и оба гида шли без одышки, хотя рюкзак на Азамате был раза в три больше, чем на других парнях. Рамол иногда обводил всех отстающих взглядом, но нас с Дэном задерживался дольше, чем на остальных. Дошли. Точнее, доползли мы до привала. Наши портеры устроили его под кронами небольшого островка деревьев. Солнце стояло в зените. Жара не такая, как на равнине, но от усталости перед глазами всё плывёт. Наши носильщики встретили нас танцами и плясками. Мы присоединились, движения были простыми, да и слова песни тоже. В конце – акуна матата и громкий заразительный смех. Как оказалось, это гимн, который поют все туристы, совершающие восхождение на Килиманджаро. На самом деле этот танец зарядил нас немного энергией. Мы обтёрли салфетками, смоченными в прохладной воде, и стали накрывать на стол. Повара взять с собой нам было не по карману, поэтому всё сами. Рамус с гидами проводила осмотр, записывали все показатели в специальные карты. Я оказалась последней, прислонившись к стволу дерева, прикрыла глаза. "Жанна, я не сплю", протянула руку, чтобы мне померили давление. "Как ты себя чувствуешь?" Как после первого дня в тренажёрном зале. К концу путешествия сброшу все лишние килограммы. Я не заметила у тебя ни одного лишнего, улыбаясь, ответила Замат. Конечно, не заметил. Ты ведь не сова, чтобы ночью видеть. Голова не болит? Нет, я чувствую себя отлично. Вот и молодец. Записал он последние показатели и передал планшет гидам. Отдохнём немного и можно выдвигаться. Завтра послезавтра мышцам проще будет. «Идти жарко». «Не так жарко. Всего 25 градусов». «Меня бы устроило в два раза меньше». «Подожди несколько дней, и твоё желание сбудется». «Начнутся дожди и холод?» Усмехнувшись, спросила я. «Не исключено. Но это не так страшно, как вероятность пожаров. Тогда нас придётся эвакуировать». «Здесь бывают пожары?» Настороженно. «Были несколько раз. Начинались они на базах отдыха. Не пугайся». В этот раз ничего не случится. А Килли может проснуться? Такая вероятность существует, он ведь действующий вулкан, находится в пределах разлома земной коры. Пожары тогда покажутся нам детской шалостью. Ничего не произойдёт, Джанна. Доктор, так вы ещё и сей смолок? А ты разве не знала? Его присутствие не напрягало, даже когда мы перестали общаться. Я прикрыла глаза и откинула голову на ствол дерева. Отсидевшись в тени и немного подремав, мы двинулись в путь. Насельщики вновь оставили нас позади. Темнело, когда мы приблизились к лагерю. На возвышенном пространстве стояли палатки. Мне не хотелось ужинать, умыться бы немного и спать. Гиды показали, как можно спуститься к реке, чтобы умыться. Взяв с собой мыло и полотенце, мы с девчонками направились к воде. «Папа, всё тут в порядке, есть где душ принять». Не знаю, как вы, а я полностью искупаюсь, скидывая с себя одежду, произнесла Ирка. Я уже разделась и залезла в речушку. Вода не достигала даже колена, но это был такой кайф. Блин, она ледяная. Хоть бы предупредила, смеясь и пища, произнесла Вика. Давайте быстрее, пацаны тоже хотят искупаться, бросила Ленка. Резкий звук треснувшей ветки привлёк наше внимание. Мы перестали смеяться. Кто-то чужой был совсем рядом.